Глава тринадцатая Рорга заслонил собой Еву от соседских окон, когда она достала жетон. Главное, убедить их сразу впустить нас. Быстро входим, а уж дальше разберемся. Однако выкручиваться пришлось. Им открыли по первому звонку. Мужчина лет тридцати пяти в серой толстовке, в джинсах с дырами на коленях, хмуро уставился на жетон. Что? Привет, Филипп. Улыбаясь во все тридцать два зуба, выпалила Ева и буквально впихнула парня в дом. Рорк захлопнул дверь. Подождите-ка. С вашими соседями проблема. Я лейтенант Далас, департамент полиции Нью-Йорка, а это мой консультант. Позовите сюда Джен. Чем бы она ни занималась, зовите. Но позвольте узнать. Филипп, непринуждённо сказал Рорк. Чем быстрее вы исполните просьбу лейтенанта, тем быстрее мы вам всё объясним. Как у вас тут с шумоизоляцией? У нас неплохо. То есть мы сейчас над этим работаем. А что, собственно, Ремонт, я вижу, делаете, продолжал Рорк всё тем же обыденным тоном. Мило, добавил он, бросив взгляд на Еву. Ещё бы попросить от джинс спуститься. Еву стянуло розовое пальто, в котором чувствовала себя полная идиотка, и швырнула его на стоявшую тут же в холле старой вешалку, выкрашенную в ярко-синий цвет. Могу я снова взглянуть на ваш жетон? Ева подняла значок повыше. Мужчина внимательно посмотрел на него, потом на непрошенную гостью и все еще не отрывая от нее испытующего взгляда крикнул: «Джен, спустись на минутку». «Фил, я сейчас как раз». «Иди сюда, Джен». На лестнице показалась высокая блондинка в заляпанном краской рабочем халате и без булки. У ее ног велась поскользывая белая мохнатая собачонка. «Я как раз второй слой накладывала». «Ой, извините, не знала, что кто-то пришел». Это копы. Ко? Ева поднесла палец к губам. Джин, а се классное полусловие, сгребла на руки косматое создание и спустилась с лестницы. Давайте пройдём подальше, его махнула вглубь комнаты. Не могли бы вы музыку включить? Как будто гостей принимаете. С вашими соседями проблема, повторила она уже сказанное ранее. У вас общая стена, а шумоизоляция слабенькая. Давайте включим музыку, отойдём подальше, и я вам всё подробно расскажу. Собачка извивалась, пытаясь высвободиться. Джин схватила Филиппа за руку. "Люси, веди себя хорошо. Говорила же я тебе, Фил, какие-то они странные, эти новые соседи. Что они? Ладно", она мотнула головой, тяжко вздохнула. "Давайте пройдём в комнату отдыха, только её закончили. Полюбуйтесь". Ева одобрительно кивнула с удовольствием. "Включи музыку, Фил, и давай бутылочку вина откроем. Уж не знаю, насколько хорошо они нас слышат". продолжила Джан полушепотом. И они всей компанией двинулись вглубь дома, по дороге проходя мимо неотремонтированных комнат вдоль грязных ободранных стен. Мы бывает различаем, как у них телевизор работает, и на третьем этаже какой-то гул. У нас наверху мастерская, так что мы там много времени проводим. Комната отдыха Еви очень понравилась. Часть большого открытого пространства занимала уютная маленькая кухня, оформленная в ретро-стиле, теплые серые тона, растения в катках. от этого серебристые светильники на потолке. А дальше зона отдыха с большими мягкими диванами, множеством напольных подушек, причудливыми лампами с одной стороны и длинным столом с восьмью разномастными стульями, над которым висело три лампы в форме больших витых шаров, с другой. В углу лежала ещё одна маленькая подушечка, а рядом игрушечная кость кислотно-синего цвета. Очень симпатично. Спасибо. Джинсmotion углубнулась в рорку и отпустила собачку, которая стрелой метнулась к грушке, схватила её и зажав в зубах тучную сигару, примчалась обратно. Стараемся. Уже 14-й месяц пошёл. Рорк постучал пальцем по кухонному острову. Сами всё делаете. Иногда друзей эксплуатируем. Начали с этой комнаты и ванной. Сейчас вот уже заканчиваем главную спальню. Здорово, Ева понимала. Рорк затеял беседу, чтобы успокоить хозяев, однако время поджимало. Она поправила наушник. Финни, где он сейчас? Все там же на третьем. Если куда-нибудь переместиться, сообщите. Это полицейская операция, стала объяснять она Филу и Джен. Собака тут же вскинула голову и настороженно уставилась на Еву. Ваши соседи, подозреваемые в текущем расследовании. Мы знаем, что на третьем этаже в соседней квартире сейчас находится мужчина. Не знаете, где второй человек? Мальчик? Филипп нахмурился, переглянулся с Джен. Не помню, чтобы видел его сегодня. Но я весь день был на работе. Только около шести вернулся. Я сегодня на третьем этаже работала, стены красила. Видела, как он ушел куда-то. Часа в четыре полпятого. На счет времени не уверена. Может и позже. У него с собой рюкзак был и большой кейс. Не знаю, вернулся или нет. Они ведь опасны. Да, нам нужно ваше содействие. Продолжала Ева. При этих словах Джин снова взяла собаку на руки, точно маленького ребенка. Полиция охраняет дом. Мы сделаем всё для вашей безопасности. Боже мой. Филипп крепко прижал Джен к себе. Что они натворили? Мы имеем право знать. Они главные подозреваемые в убийствах на Олмэн-ринге и Таймс-сквер. Мне нужно присесть. Бледная как полотно Джен опустилась на табурет. Одну минутку посижу. Испугана, но не удивлена, отметила про себя Ева. Они пытались завязать с вами приятельские отношения. Наоборот, качнула головой Джен. Оба дали нам понять, что не хотят поддерживать добрососедские отношения. Мальчик тут не постоянно живёт. А вообще-то девочка. Правда? Мужчина завёл его, то есть её, уил. Я лично несколько раз слышала, а он чёрт, она уезжает каждые 2 недели. Я подумала, наверное, совместная опека. Мне бы её пожалеть, да не могу. Что-то жуткое есть в ней. Как посмотрит, аж мурашки бегут. Оно ещё совсем ребёнок, пробормотал Филипп. А ребёнок, который вместе с отцом убил семерых человек. Мы могли бы подождать, пока он сам выйдет из дома, но на кону жизнь других людей. В кисе, которую девочка унесла с собой, должна бытьная лазерная винтовка. Нужно задержать её отца и узнать, где она находится, а также имя и местонахождение её следующей жертвы. Мы решили, что быстрее и надёжнее всего действовать изнутри. Что значит изнутри? Фил Джану Каризнина покачала головой. Отсюда туда у нас общая стена. Из нашей квартиры проникнуть в его? Но он ведь вооружен. Да и мы тоже. Двадцать вооруженных копов готово в любой момент начать штурм. Но если мы применим силу, будут ранены, возможно и убиты. Тот способ, о котором я вам рассказала, безопаснее. Вы должны увести отсюда Джин, поместить ее в надежное место. Мы решим этот вопрос. Нет. Джин снова поднялась на ноги. Нет, потому что, во-первых, я никуда не пойду без тебя, а во-вторых, если выйдем вместе и он нас увидит, мы всю операцию сорвём. Можем пойти погулять с Люси. Фил, ты уже погулял с Люси, когда вернулся с работы. Если мы вдвоем снова пойдем с ней гулять, это покажется странным. Да, к тому же у нас вроде как гости. Мы и здесь обеспечим вам безопасность. Заверила их Ева. Даю честное слово, вы ремонт по вечерам делаете. Конечно, все шумные работы стараемся закончить до десяти. В основном как раз такие вечерами, да по выходным и работаем. Нам надо осмотреть второй этаж. Давайте представим, что вы ведете гостей наверх, похвастаться проделанной работой. Джейн, с нами все будет хорошо, Фил. Конечно, я же не допущу, чтобы с тобой что-то случилось. Все будет хорошо. Давай поженимся. Что ты сказал? Я люблю тебя, ты меня. Мы вместе завели собаку, теперь вот обустраиваем общий дом. По-моему, это знак. Давай поженимся. Я да. Джен с счастливым смехом бросилась к Филиппу, на шею крепко обняла его так, что собачка оказалась зажата между ними. Давай поженимся. Поздравляю. Однако виноиную овацию придётся отложить. Для начала нужно арестовать засевшего по соседству убийцу. Извините, это самый странный и самый страшный день в моей жизни. Филип прижался лбом к лбу своей избранницы, и я понял, что хочу провести все оставшиеся с тобой. Мила, ура, ура! А теперь приступим. Как только Ева вышла, Рорк потрепал Филипа по плечу. Любовь все меняет, и я сделал предложение своей жене сразу после того, как мы в нелегальной схватке задержали еще одного серийного убийцу. Самое подходящее время, как понимаете. В голове не укладывается, хотя для окопов, наверное, не так уж необычно. Она окоп. Я нет. Филипп с круглыми глазами указал пальцем в ту сторону, куда удалилась Ева, потом перевёл его на Рурка, тот утвердительно кивнул. И поверьте, вы и ваша невеста в самых что ни на есть надёжных руках. Ева миновала недостроенные комнаты, где ещё не было дверей и повсюду валялись строительные инструменты, и зашла в расположенную в дальнем конце хозяйскую спальню. Он сейчас прямо над нами, произнесла она шёпотом. Громко здесь можно говорить только о свадьбе и обсуждать ремонт, а на самом деле потише. В этой комнате шумоизоляция хорошая, заметила Джен. Тем лучше. Ева подняла глаза в потолок, потом перевела взгляд на общую стену, выкрашенная в цвет ирландского мха. Стена была чистой и гладкой, в отличие от прочих. Однако Ева будто и не замечала красоты. Главная стена поможет ей добраться до оригинального маки. Я только второй слой краски наложила, почти закончила. Вздохнула Чен. Обязательно именно эту стену ломать. Быстрее и безопаснее всего. Вам её полностью восстановят за счёт департамента в кратчайшие сроки. Я лично проконтролирую. Фини, мы вас засекли. Макки сохраняет прежнюю позицию, датчики показывают, что у вас там четверо и собака. Находитесь прямо под ним. Мы отсюда зайдём. Жильцы с собакой вернуться на первый этаж в дальний конец. Возьмите с собой верхнюю одежду. Обратилась она к Джин с фильмом. И будьте в любую минуту готовы эвакуироваться. Записываю, ответил Финни. Двое гражданских и собака. Эвакуировать при необходимости. Как насчет того, чтобы его отвлечь, пока вы режете стену? Устроим небольшое представление на улице. Не помешает. Скажите, когда будете готовы. Я вы достала из сумки рюкзак. Мы начинаем. Джинкинсон, Рейники, вперед! Скомандовал Финни. Это просто шедевр. Филип подошёл поближе, чтобы лучше рассмотреть резак. Мы себе неплохой купили, но этот просто высший класс. Он ваш, сказала Ева, не задумываясь. Как только здесь закончим? Да ладно, что правда? Конечно. Она передала инструмент Рорку. Спускайтесь вниз, возьмите верхнюю одежду и возвращайтесь в комнату отдыха. Если нужно будет вывести вас из дома, Купа обо этом позаботится. В противном случае будьте тише воды ниже травы. Её бросило пристальный взгляд на собаку, которая до сих пор так и не выпускала из пасти свою игрушку. И ей постарайтесь сделать так, чтобы собака не залаяла. Джен в последний раз взглянул на заветную стену. Это всего лишь краска и новая проводка и шумоизоляция. Филип приобнял невесту и повёл из комнаты. И всякий раз, смотря на стену, будем вспоминать нашу помолвку. Ева дождалась, пока они выйдут, и достала свой пистолет. Отверстие я вырезаю, чтобы мы смогли пролезть, но не слишком большое. Рорк наклонился, включил инструмент. Раздался едва слышный гул. Голоха два с ней и то гром чурчит, подумала Ева. Выгляните в окно. Раздался в наушниках голос Фини. Ева отступила к окну и увидела, что пара ее детективов, словно в стиле купюры, приятели, держась друг за друга и шатаясь с стороны в сторону идут по улице. Несмотря на шумоизоляцию новые окна. она расслышала, как они поют, горланили во все от души. Неплохая задумка. Два ели, держащихся на ногах пьяницы, провожают друг друга домой. Я повернулась к Рорку, который уже прорезал тонкую линию от плинтуса вверх фута на два и, отступив немного, принялся за вторую. Не мог бы ты побыстрее резать? Так тебе тише надо или быстрее? И то и другое. Попридержи водичку, лейтенант. Что это вообще значит? Что они не обмочи. объяснил Фини. Так бы и сказал. Он почти закончил. Запишите, подозреваемый немного передвинулся, но чётко не видно. Обратил внимание на ваших ребятишек. Чёрт, к ним проститутка пристала. Видите? Я уж как-нибудь обойдусь без занимательных зрелищ. Отверстие готово, входим. Не успела Ева опуститься на пол, как Арург проскользнул вперёд. Она дёрнула его, указывая большим пальцем назад, он лишь махнул головой и пополз вперёд. Арург внутри. прошептала Ева: "Иду за ним". С трудом сдержав раздражение, в конце концов, кто тут коп? Она проскользнула в дыру и очутилась в кромешной темноте. Рорк, нащупав её руку, включил фонарик. Следуя за лучом фонаря, они огляделись и поняли, что находятся в примерно такой же по размерам комнате, как и та, из которой сюда попали. Ева разглядела надувной матрас, спальный мешок, переносной светильник и полупустую бутылку какого-то алкоголя, джина или водки. А ещё складной стол и стул. На столе планшет и принтер. Дверь была открыта, за ней царила всё та же кромешная темнота, затемнял комнату. Прошептала Ева Фини. Наверное, использовать прибор ночного видения. Выдвигаемся. Не поднимайся, велела она Рорку и попал взгляд к двери. Он снова её обогнал, потому что был выше и держал фонарик. Надо позже сказать ему, что так нельзя, подумала Ева. Вышли за дверь, движемся к лестнице. Тихо. Она привстала на курточке, начала подниматься на третий этаж. На полпути коснулась Рурка, давая понять, что нужно выключить фонарик. Он в ответ взял её за руку и только потом погасил свет. Когда добрались до верхней площадки, встроенный датчик движения издал пронзительный визг. Макки сорвался с места и идёт в вашу сторону. Прячься. крикнула Ева Рорк, у сама откатилась в сторону и увидела, как место, где она только что была, прошил смертоносный огненный луч. Не приближайся. Пробийте экраны. Мне нужен свет. Она откатилась дальше, поднялась на ноги. Заходите. Спронзительным свистом защитный экран на окне пробила очередь. Ева от неожиданности снова пригнулась и скорее почувствовала, чем увидела, как подозреваемый выскочил на лестницу. Спускайся на второй этаж. Рорк, ты в порядке? В порядке. На тебе нет бронежилета. Так что держись за мной. Да, он целиться нормально не может. Ева пригнулась и услышала, как Рурка выругался у нее за спиной. Снизу раздались звуки пробивавшего дверь тарана. Ева наощупь пробиралась вдоль стены, пока не достигла дверного проема. От вас в шести шагах! Прокричал Фини. Ева упала на пол, перекатилась и услышала, как выстрел раскрошил стену у нее за спиной. Она открыла ответный огонь. Прошел мимо вас, повернул налево. Арог, перемещайся влево, держи стены и не поднимайся в полный рост. Ева сделала то же самое. Макки, всё кончено, бросайте оружие, сдавайтесь. В ответ последовало лишь ещё несколько выстрелов со свистом продырявивших противоположную стену. Доставай фонарик и отдвинься подальше и посвети в дверной проём. Могу свет поярче сделать. Сделай, Фини, сообщите точное расположение наших бойцов. У задней стены между окнами, на 5 футов к востоку и на 9 к северу от вашей позиции. Не вмешиваются, поняла. Она крепко стиснула руку Рорка. На счет три. Блеснул свет фонаря. Ева стрелой промчалась по узенькому коридору, пытаясь рассчитать оставшееся расстояние до своей цели. На мгновение луч фонаря высветил фигуру Маки. Ева успела разглядеть ручную лазерную винтовку, бронезащитный костюм, очки ночного видения. Она стала целиться в Маки меж глаз своим рабочим пистолетом пониженной мощности. А вдруг руку ей пронзила острая боль. Маки что-то выкрикнул, отступил подальше и снова выстрелил. Аврорк подбежал к двери и открыл ответный огонь. Его выстрел пришёлся слишком низко, скользнул по ботинку Маки, а вот я вновь на прицелилась в лоб и на сей раз попала. Маки рухнул на пол. Подозреваемый обезврежен. Я бросилась к нему, отпихнула выпавшее из его дрожащих рук оружие. Включите свет. Мне свет нужен, чёрт побери. Она заломила подозреваемому руки за спину, надела наручники и только потом проверила пульс. Он жив. Под пальцами у неё стало мокро. Истекает кровью. Вызовите скорую. Раздался звук разбитого стекла и треск выбитой двери, а затем приближающийся топот нескольких пар ног. Он обезврежен, повторила Ева. Не стреляйте, включите свет. Проводку перерезал. Лавинбаум опустился рядом с ней, вытащил из-за пояса фонарик. Ребята уже восстанавливают. Он посветил на Маки. Очки разбиты, похоже, ему осколки в глаз попали. Вызовите врача, крикнул он. Подождёт. У нас лейтенант Ранин, заявил Рорк. Ева посмотрела на свою руку, по ней струилась кровь. Слегка задел мелочи. Ну уж нет. Рорк приподнял жену и стянул с неё жакет. Послушай, остынь. Если прана была серьёзна, я бы сказала. Опять же чушь. Раз такая умная, защиту надевай. У меня была защита пальто, буркнула Ева. Рорк оторвал рукав, крепко зажал им рану, чтобы остановить кровь. Но сейчас-то на тебе его нет. Я и я тоже не подумал. Муж перевязал Еве руку, взял воду на её лицо. В её взгляде явно читалось: "Даже не вздумай меня целовать". Рорк еле сдержал улыбку. "Ну, теперь мы о тебе позаботимся как следует". "Да, спасибо за повязку. Самое главное, чтобы подозреваемый был жив". Вошла Пибоди, и его повернулась к напарнице. "Что там с гражданскими?" "Думаю, себе сидят в целости и сохранности". Собачку няньчат, скорая уже едет, будет буквально через минуту. Наши ребята очищают квартиру, Финни с Макнабом и Календар восстанавливают проводку. А вы ранены? Заорапена. Но, но это потому, что на вас было мое волшебное пальто. Я его сняла. Даже не начинай. Тут же добавила Ева, придворяя упреки. Как только появится электричество, пусть компьютерщики проверят всю электронику, а потом, дала взглянника. Я обернулась. Левинбаум посветил фонариком вдоль стен. Жилая комната это назвать было нельзя, скорее, оружейным складом. На огромном потёртом рабочем столе лежало больше двух дюжин единиц разного оружия: и дальнобойного, и для стрельбы из ближнего расстояния, а ещё ножи и бумеранги. На стенах висели защитные костюмы, очки ночного видения, бинокли. Не один день он всё это собирал, возможно, начал ещё до смерти жены. Вон там в стене нож торчит. указала Пибоди. Так вот что он тут устроил. Ева посмотрела на Маки. Вы наркот он найдете. У него руки дрожат. Она постаранилась, пропуская медиков. Подлатаите его и на допрос, чтобы Рорк больше не надоедал. Ева позволила медикам осмотреть раненую руку, а сама тем временем обсуждала с Лавин Баумом и Фини обстановку. У него двухуровневая защита на окнах и дверях, сказала Лавин Баум. Если бы мы дом брали штормом, он бы точно уложил несколько наших ребят. Не факт. Рисковать, конечно, не стоило в любом случае, но он уже не такой меткий стрелок, каким был раньше. Мои ребята нашли в уборной рядом с его спальней 2 кг героина, от дочери, скорее всего, прятал. Хотя надо быть совсем уж глухим и слепым, чтобы не понять, что он употребляет. Помню, как маг гордился своей зоркостью и ловкостью рук. Лавинбаум покачал головой. Стоило подсесть на наркоту, и куда ж то делась? Ни один нарик не избежал такой участи, когда только начинают Все надеются. Поеду в больницу к Маки 4 квопо представлена. Если он не при смерти, сегодня же будет в камере. Я слышал, врачи говорили, ему нужна операция на правом глазу, может и на левом тоже. Пожал причём и фини. Но зрение всё равно не восстановится до конца. А часть из-за наркотиков и на икрохожуге, там, где кожа на ботинках расплавилась. Мне лично его не жаль. Когда-то он был хорошим человеком, жалить того, кем он стал. Я тоже не буду, добавила Винбаум. Только мне очень грустно, что парень вот так сам себя разрушил. А дочь его всё ещё на свободе. Ева поднялась, не обращая внимания на лёгкое ожожение в руке, и, судя по всему, у неё нет проблем ни со зрением, ни с руками. Как только маки подлечат, я посажу его за решётку и заставлю расколоться. Она и его дочь, Далас, не знаю, что надо сказать или сделать, чтобы заставить человека сдать собственного ребёнка. Он торчок, категорично заявила Ева. Я его сломаю. Однако тем же вечером осуществить задуманное ей так и не удалось. Ева поругалась с медсёстрами, врачами, в конце концов, с главным хирургом. Но все в один голос заявили, что Ореджиналь Домаки нельзя выписывать из больницы в течение ближайших 12 часов. Мы вынули у него из правого глаза 16 осколков инфракрасной линзы и семь изливаго. Он убил 7 человек за 2 дня. Хирург тяжко вздохнул и посмотрел на Еву усталыми глазами. Её это ничуть не тронуло. Вы делаете свою работу, лейтенант, а я свою. Говорю вам как есть. От наркозависимости у вашего подозреваемого стала портиться зрение. Началась атрофия сетчатки и глазных нервов. Травма ещё больше повредила роговицу и сетчатку. Если бы он избавился от наркозависимости, мог бы стать кандидатом на трансплантацию или, по крайней мере, на ещё одну операцию. В данной же ситуации мы сделали всё, что смогли. Ему самому и его глазам требуется отдых. Мы обязаны поддержать его под наблюдением во избежание ухудшения состояния и попадания в глаза инфекции. Он сейчас не спит? Не должен. Его изолировали и поместили под охрану. Наша служба безопасности подстраховывает ваших офицеров. Мы отдаем себе полный отчет в том, с чем умеем дело. Я хочу с ним поговорить. Медицинских противопоказаний к этому нет, чтобы не двигал головой и не напрягал глаза. Мы зафиксировали ему голову стабилизирующим устройством. Он пробудет в таком положении 12 часов. Затем я его осмотрю и надеюсь, смогу со спокойной совестью передать в ваше распоряжение. Смирившись с тем, что большего добиться не получится, Ева отправилась в палату к маке. У дверей её встретили два офицера в форме, внутри у постели больного ещё пара охранников. Маки лежал неподвижно, голова его была стснута, похожа на маленькую клетку с стабилизатором, глаза закрыты бинтами. Из тела торчало множество трубочек, подсоединённых к громко тикающему и гудящему аппарату. Боже, как она ненавидела больницы. С того самого дня, когда в восьмилетнем возрасте очнулась в одной из них. Подавленная и избитая, не знавшая, кто она и где находится. А вот Маки прекрасно знал, кто он и где. Ева жестом попросила охранников уступить ей место и подошла к кровати. "Запись", чётко произнесла она и увидела, как пальцы Маки дрогнули при этом слове. "Летенант Ева Далла, проведёт допрос Редженал Дамаки. Маки, если вы не знаете, вас арестовали за серию спланированных убийств, незаконное владение оружием, вооружённое нападение на сотрудников полиции и ещё ряд более мелких преступлений. Как говорится, целый букет. Я также разъясню вам ваши права на случай, если вы о них не знаете". Она медленно произносила привычную речь, наблюдая, как её слова действуют на подозреваемого. Макке сжал губы, на скулах его заиграли желваки, а пальцы забарабанили по простыне. Вам понятны ваши права и обязанности. Последовало молчание. Я знаю, вы не спите и находитесь в сознании, Макке, и вам прекрасно известно, что совсем скоро вы отправитесь в тюрьму. Молчание не поможет. Мы её всё равно найдём. На сей раз уголки его тонких губ поползли вверх. Вы, я вижу, так не думаете. Азря, мы её обязательно найдём, и вы больше никогда свою дочь свободной не увидите. Ей ведь 15, почти век просидит в камере где-нибудь на орбите, света белого не увидит. Думаете, возраст послужит смягчающим обстоятельством? Ошибаетесь. Я ей помалу уже сажала. И если мне придётся её ловить, я непременно позабочусь, чтобы остаток своих дней она провела в клетке, как животное, сочту долгом. Руки Маки задрожали, но он всё же смог поднять средний палец на правой. О, подействовало. Не слишком самоуверенно. Это сейчас, пока вас тут лечат. Дают и обезболивающие, и средства от ломки. Да вы чувствуете себя в хозяйном положении. Но скоро лафа закончится. Вы, наверное, думаете, Уйлоу на Аляску едет? Да, вижу, так и думаете, добавила Ева, увидев, как Маки сжал кулаки. Нам всё известно о ваших планах смыться на Аляску. Мы бы запросто её задержали, арестовали и закрыли, да только дело в том, что на Аляску ваша дочь не собирается. Идиот вы. У неё свой личный план мести и список жертв, а возглавляют этот список её собственная мать, ум и младший брат. Не заливай мне, прохрипел Макки. А ещё у неё план школы припасён. Пошла вон. А в списке имена преподавателей и студентов, которых она планирует убрать. Дыхание Маки участилось, дрожь усилилась. Адвокат, выговорил он. Я воздала вид, что неправильно поняла. Я знаю, что в вашем списке был адвокат, но сейчас речь про список вашей дочери. Адвокат, повторил он. Я требую адвоката. Так значит вы ясно поняли свои права и обязанности? Понял и требую адвоката. Ваш выбор. Неудачный, конечно. Ну, учитывая ваши подвиги за последние несколько лет, ничего удивительного. Назовите имя, контактные данные, мы предоставим вам адвоката. Мне положено, назначат. Так вы хотите, чтобы его вам суд назначил? Хорошо. Совсем неудачный выбор. Но я начну процедуру. Правда, процесс не быстрый. Доктор говорит, забрать вас отсюда можно будет уже меньше, чем через 12 часов. Наслаждайтесь удобствами, пока есть возможность. Скоро условия сильно изменятся. Конец допроса. Ева шагнула к двери и выключила диктофон. На ваших руках очень много крови, Макки. Может, так статься, что и смерть собственной дочери окажется на вашей совести. Подумайте об этом, пока ждёте адвоката. Она вышла, жестом попросила охранников вернуться назад в палату, а двум оставшимся у двери сказала: "Маки просит адвоката. Я всё организую. Никто, кроме адвоката, если и когда он приедет, и медперсонал не должен к нему заходить. У всех входящих проверяйте удостоверение и сканируйте на наличие оружия. Домовым «Да, и принесите стулья", посоветовала Ева. Ночь будет долгой. Она отыскала главную медсестру, показала ей жетон, представилась. Как только Реджинальд Макки будет готов к выписке, немедленно сообщите мне. Конечно. Он просит адвоката, и я ему его пришлю. Никто, кроме адвоката, медперсонала и уполномоченных офицеров полиции не должен к нему заходить. Понятно. Если кто-нибудь будет интересоваться его состоянием, запишите контактный номер. Ничего не сообщайте. Лейтенант, я не в первый раз имею дело с задержанными. Вы знаю, как надо действовать в такой ситуации. Хорошо. Убедитесь, что все ваши коллеги тоже знают. Ева отошла в сторонку и принялась набирать номер соответствующей инстанции, чтобы обеспечить Макки его право на бесплатного адвоката. К ней подошёл Рорк, протянул банку Пепси. Кофе здесь получше, чем в управлении, только автомат не работает. Спасибо. Ещё буквально пару минут. Расскажу командиру последние новости. Пибоди договорилась с Мирой, чтобы было готово, когда я завтра наконец привезу Маки на допрос. И ещё, мне с Наденькой нужно связаться. Пусть фото дочери Маки светят на экране почаще. Остальные телевизионщики подтянутся. Не торопись. Через 30 минут, сделав всё, что было в её силах, Елена наконец остановилась, швырнув пустую банку в мусорницу. Он может питать иллюзию, что дочь уехала на Аляску, но мы это знаем. Она все еще здесь, в Нью-Йорке, готовится к следующей атаке. Согласен, но здесь и сейчас ты ничего больше сделать не можешь. Тебе нужно поехать домой и поспать. Да, наверное. Рорк, приобняв, повел ее к лифту. Она оглянулась на ходу. Пусть хорошенько выспится. Это его последняя ночь на свободе.